Однако свет в ней давно уже не зажигался, а подходы к Альтенбургу кое-где поросли мелким молодым леском. Правду сказать, вблизи самой крепости деревья были тщательно вырублены, трава выкашена, и приблизиться к епископской резиденции незамеченным было невозможно.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 выматывала и раздражала. Казалось, пока он здесь, вдали и в неведении, Бамберг падает в разверстые глубины ада. На стук в калитку долго никто не отвечал, и лишь когда майстр-инквизитор, не церемонясь, саданул в доски ногой, приоткрылось небольшое окошко, в коем обнаружилось недовольное лицо привратника. Святая инквизиция Курт Гесса. Приподняв к нему сигном, коротко бросил Курт. «Мне надо видеть его преосвященство Георга фон Киппенбергера. Немедленно!» «Нет!» — продолжил он, не дав лицу возразить или задать вопрос. «Мне не назначено. О моем визите его преосвященство не предупрежден. Город не в осаде, не горит и не наводнен демонами».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 а стало быть, он должен понять, что я явился сюда не от скуки и не для того, чтобы обсудить проблемы усиления оппозиции гвельфов в Милане или цены на рыбу в Баварии. Мне нужен епископ. Сейчас. «Я глубоко уважаю вас, майстер-инквизитор, как представителя конгрегации», — недовольно скривился привратник. «И его преосвященство...»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 — Да, майстр инквизитор, передам слово в слово. — Очень на это надеюсь. Подчеркнуто любезно улыбнулся Курт, и окошко захлопнулось снова. — А что было в Кёльне в девяностом году? — тихо спросила несель Он передернул плечами. — Я сжег архиепископа Кёльнского. — Ты всегда начинаешь знакомство с угроз?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 А если точнее, сам епископ мог приказать удалить всех лишних людей с пути майстра-инквизитора, дабы у того не возникло искушения ухватить первого встречного и начать задавать неприятные и неудобные вопросы. Георг фон Кипенбергер встретил гостей в комнате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 А кроме того, столь же явно постарался не допустить майстра инквизитора ни в одну из комнат, что лишь подтверждало версию нарочитого удаления всей прислуги и обитателей с глаз долой. Бойко сработана, мысленно похвалил Курт, локтем выдвинув сопровождающего в коридор, и закрыл дверь перед его носом. «Благодарю, что согласились меня принять, Ваше Преосвященство».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 что мы с вами просто обсудим сегодняшнее происшествие, как два служителя одной веры и одного дела, коему вы от чего то решили не уделять внимания. Боюсь ошибиться, я не епископ и не могу сказать, в чем заключаются тонкости обязанностей при столь высоком чине. Однако мне казалось, что при подобных, прямо скажем, невероятных событиях,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 что Курт на мгновение осёкся. Фон Киппенбергер приподнял край своего одеяния, с усилием выдвинув вперёд правую ногу. От лодыжки до колена она была плотно стянута широким полотняным бинтом, неестественно толстая, негнущаяся, похожая на бугристое бревно. «Эризипелес», — пояснил епископ, —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 Однако же случившееся в Бамберге, как мне кажется, есть событие настолько нерядовое, что ради него стоило бы и похлопотать. — Вот и я увидел воочию известную учтивость молота-ведьм, который был так наслышан! — усмехнулся епископ, тут же посерьезнев. — А какое событие, майстер Гессе?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 Мне ведома ваша слава, майстер Гессе, и мне не надо напоминать о сожженном вами архиепископе Кёльнском, прости его, Господи, если это возможно. И я полностью отдаю себе отчет, что значит в вашем присутствии сомневаться в господних чудесах или дьявольских кознях, да и мой сан кое к чему обязывает».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 Томас Блау, магистратский писец. Он возвратился вниз, в город. У него семья, которую он не захотел покидать в этом ужасе. «Магистратский писец», — повторил Курт. Стало быть, во время происшествия он был в ратуше и все видел вблизи. Он так сказал. «Но то... что...»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 «Или мериться с вами чинами?» «Откровенно говоря, да», — согласился он. «Все же я вторгаюсь в вашу епархию, адвербум». «Искать ересь, выявлять ведьм, раскрывать чародеев и сражаться с ликантропами или иными сатанинскими тварями — епархия никак не моя». Невесело улыбнулся фон Киппенбергер и продолжил уже серьезно: «Я рад, что мне не придется вмешиваться, майстер Гессе. Прямо вам скажу. Я, как вы сами видите, несколько нездоров, а посему не могу ни присутствовать на мессе, ни...» «Простите, если покажусь грубым», — заметил Курт, даже не пытаясь скрыть недовольство. «Однако повторюсь» не кажется ли вам что обстоятельства требуют вашего присутствия горожане напуганы магистрат в ступоре бамбергский обер не вменяем инквизитор старшего ранга мертвого единственный оставшийся в разуме и на ногах представитель официума мальчишка без полномочий и мало мальского опыта и именно потому повторюсь и я майстер гессе я рад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 Вы вообще давно спускались вниз из вашего каменного гнезда? Мира и спокойствия в городе нет вот уж второй год. Официум сжет горожан десятками. По бамбергу разгуливает либо коррупцио, либо самое настоящее колдовское поветрие. Уличные шайки устраивают войны и резню, сравнимые с междоусобицами прежних времен. Вы, отводцам, хотя бы читали протоколы официума?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 потому как я и сам прекрасно помню о его судьбе. И знаете что, Майстер Гессе? Я не желаю ее повторить. Гюнтер Вайзенборн был дьяволопоклонником, убийцей и государственным заговорщиком. А архиепископ Майндский, многозначительно уточнил фон Киппенбергер, бросив косой взгляд на молчаливую Нессель. И Курт умолк, нахмурясь. «Он, конечно, жив, здрав и все еще на своем месте. Но отчего-то внезапно перестал не просто вмешиваться в императорские решения, но и хоть возражать им. Я уже не говорю о прочих курфюрстах и более мелких поместных правителях. Я не мол от Гессы».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 «Было бы неуважением к вашему чину и конгрегации!» «Вы не впустили меня в свои покои, чтобы я не решил, что вы купаетесь в роскоши!» «А что ж, ваши люди, вы разогнали их, чтобы я не видел, что вы проводите время в праздности?» «Вообще говоря, челядь попряталась сама, заслышав, кто явился в Альтенбург!» Неловко передернул плечами фон Киппенбергер. Менее всего, сейчас похожий на владельца целого города и носителя епископского чина, а более напоминавший какого-нибудь лавочника, которого застукали у любовницы. Они тоже хорошо помнят события в Кёльне и во многих других городах империи. «О, Господи!» — вздохнул Курт, на устало, прикрыв глаза —